Глава тридцать пятая Даниал в три шага оказался рядом с каталкой. Отец тяжело дышал, грудная клетка под перемазанной кровью рубашкой вздрагивала. При виде дана он даже попытался привстать, но удержала торчащие из вены игла с прозрачной трубкой, по которой капало лекарство из флакона, закрепленного на штативе. Сердце отозвалось ноющей болью, но как Даниалу не было страшно и больно за отца, Он не смог удержаться от того, чтобы не бросить испытывающий взгляд на Олигу. Понимал, что не время её разглядывать, а перестать смотреть не мог. Она стояла возле каталки, чуть наклонившись. Дан никогда не видел её в хирургическом костюме и шапочке, но даже если бы отец не назвал её по имени, узнал бы сразу. Отстранённо подумал, что девушка особо не изменилась. Те же пронизывающие глаза, Высокие скулы, правильные черты лица. По бледности Ольги не уступала своему пациенту. Пальцы пока еще без перчаток и лихорадочно комкали край простыни, свисающей с каталки. Совершенно стеклянный отсутствующий взгляд делал девушку похожей на восковую фигуру. Дан хотел найти ее, а она все это время была рядом, работала в областной больнице и жила в этом же городе. Как всё оказалось просто и в то же время сложно. Сынок. Отец захрипел, увидев Даниэла, и тот с трудом оторвал взгляд от сестры своей Данки. Как хорошо, что ты успел. Прости меня, сынок. Что ты говоришь, отец? Почему ты просишь у меня прощение? Я так виноват перед тобой и перед ней. Каждое слово давалось с трудом. Отец делал паузы почти после каждого слова. Я поверил этому мерзавцу Зауру, положился на его слова. А он обманул меня и тебя тоже. Да, ну показалось, что стены больницы вздрогнули и пошатнулись, а отец продолжал говорить со свистом, выталкивая воздух из лёгких. Она не обманывала. Тебя, сынок. Твоя жена. Ты видел, было подложным, а фото сделано с скрытой камерой. Я не могу простить тебе, что уговорил тебя на эту свадьбу. Она убила твою сестру, Оля. А мы с моим сыном не смогли её защитить. Хотя это был «Наш долг. Мой и Даниала». Теперь отец смотрел на Ольгу, а она все больше бледнела и все больше делалась похожей на статую. Но ни я, ни он не сдержали слова. Заурбек солгал. Даниал бессильно сжимал руки в кулаки. «Но зачем, отец? Зачем ему это было нужно?» И зачем это было нужно владельцу агентства? Я дал Сауру много денег. Отец путал слова, словно торопился выговориться. Чтобы он заплатил хозяйну агентства Лашенко. А Заурбек подкупил одного из менеджеров. Тот подменил договор. И внёс в базу поддельное портфолио твои данные. Потом Улашенко и подтвердил, что да она работала в эскорте. А она там и дня не была, сынок. Когда вы это узнали? Голос Ольги звучал совсем слабо, Даниилу казалось, она сейчас потеряет сознание. Когда в городе павился этот лазутчик? Шпион поганый всё ходил, нюхивал, вопросы задавал. У нас такое и любят. И онаказать его хотел за неуважение. Ты знаешь, каких трудов стоило замять ту историю. А тут этот отец не выругался, лишь скривился то ли от боли, то ли от отвращения. Но когда я послушал, какие вопросы он задаёт, у самого вопросы возникли. Откуда Дан поймал себя на том, что ему тоже тяжело говорить? Откуда взялись эти снимки, ты знаешь? Знаю. Лицо отца исказилось настоящей болью. Лучше бы не знал. А теперь как в огне. Я мог бы её просто утопить. А девочки пострадают из-за этой змеи. Я сослал её к Рашидовым. У них как раз пятый ребёнок родился. Для всех она просто уехала помогать. Но «Ну, ты сам знаешь, сынок. Анна это Аминат, уточнил Даниэль. Да, сынок. Аминат она спрятала ванную камеру. Сотворить такое в моём доме. Теперь его пальцы вцепились в простыню. И заурбег пошёл у сестры на поводу. Эй, твоя женитьба разрушила все планы. Она надеялась, что ты прогонишь свою дану и женишься. На Арицхановой. Она оказалась права, папа. Я так и сделал. У Даниэла не оставалось сил на сарказм. Он лишь констатировал факт. «Что вы теперь от меня хотите?» Устало вклинилась в разговор Ольга. Ее голос звучал холодно и безжизненно. «Зачем вы приехали? Разбирались бы с женой. Мне нет дела до того, кто сфабриковал фото моей сестры». «Я не к тебе приехал, девочка, и не к Дани и Аллу. Я приехал убить Заурбека. Лично он должен поплатиться за предательство семьи». Ольга поморщилась, но ничего не сказала. И Дан снова отстраненно подумал, что она почему-то ничуть не удивилась словам старшего Баграева. Может, ей тоже кажется, что этот театр абсурда лишь затяжной сон, и уже давно пора просыпаться. Всё правильно, девочка. Всё правильно. Отец держался из последних сил. Ты должна меня ненавидеть. И вот уже Не спасай меня. Не надо. Зачем мне такая жизнь? Или хочешь Сорежь меня по операционной. Я буду только рад. Я сам себя наказал. Мне так хотелось внуков от Лены. Айх нет. И уже не будет. Скажи. Он уже перешёл на шёпот. Их правда было двое. Ольга странно замешкалась. Зачем-то глянула на Даниэла, а потом кивнула. Ваш сын, молит. У вас ещё будут внуки, сказала она треснутым голосом. Э, тётка. Он до сих пор любит твою сестру, прошептал в ответ отец. А для родителей это ничего страшнее, чем смотреть Как получаются их дети? Отец. Аминат передала фото Заурбеку. Это он сделал тот ролик. Теперь уже Дан решил вмешаться. Эд. Аминат призналась, что передала снимки Цагоеву. Какому Цагоеву? Раздался резкий голос, дверь сбоку распахнулась и в предоперационную быстро вошёл Аверин. в сопровождении крепкого высокого мужчины с седыми висками. «Дядя Серёжа?» — изумлённо воскликнула Ольга. Мужчина подошёл к ней и приобнял за плечо. «Ты...» — чуть не задохнулся отец, завидев Аверина. «Ты здесь вынюхиваешь!» Тот навис над каталкой, его ноздри раздувались, как у хищника. Похоже, Константин Маркович едва сдерживает бешенство. Оверин упорся руками в бортики и рявкнул: "Я спрашиваю, какой? Загуев?" Даниэл, предупреждающе вытянул руки перед доверенным, оттесняя его от каталки. "Константин Маркович действовал с моей подачи, отец. Это я его нанял." "Что?" Странно посмотрела на Оверина Ольга. "Ты работаешь на Баграевых? Так интересненько. А не на ты? А не что, знакомы?" Оля, потом. Я всё потом объясню. Аверин шагнул к девушке, и тут сзади послышалось несмелое: "Ольга Михайловна, я сменю раствор или Романова позвать?" Голос принадлежал молоденькой медсестричке, испуганно вжавшейся в стену. Даниэль проследил за её взглядом, флакон из которого капало лекарство в вену отца, почти опустил. "Зави!" ответила Ольга, игнорируя Аверина. Думаю, мы достаточно поддержали сердце, теперь можно применять наркоз. Сердце? Даниэль повернулся к Ольге. Что у него с сердцем? Вашему отцу стало плохо за рулём, Даниэль Шамилевич. Сухим голосом ответила та. Острый коронарный синдром. Машина потеряла управление. К счастью, это не инфаркт, но мы опасались применять общую анестезию, пока не стабилизируются показатели. Если кардиолог даст добро, Можно будет приступить к операции. Есть внутренние разрывы, их много. Но главное, чтобы выдержало сердце. Вам нельзя садиться за руль, Шамиль Гурамович. Также сухо обратилась Ольга к лежащему на каталке от суддана. «Сергей, забери ее». Перебил Ольгу Аверин, который выглядел темнее тучи. Ей нельзя в операционную. Скажи, пусть меняют. Дядя Сережа? Сергей? Сергей Викторович. Ведь так звали Волошина. А он что здесь делает? Даниэль вспомнил суровых парней, дежуривших на входе в операционный блок, и понял, что отца охраняют местные силовики. Только зачем? Ты здесь не главврач и не заведующий отделением, так что хватит командовать, уверен. Ольга зашипела кошкой, и у Дана заскребло под лопатками. Она всегда горой стояла за сестру. Готова была со всем миром за неё воевать. Вечно шипела на Даниала, как сейчас на Аверина. А ведь это он должен был делать. Дан защищать свою жену и саму Ольгу. Всё верно сказал отец. Они оба не сдержали слово. Ольга не была маленького роста, но рядом с высоким и широкоплечим Авериным выглядела хрупкой дюймовочкой. Накатило осознание того, какие испытания легли на плечи этой молодой женщины, тогда тоже ещё девчонки. Станет ли она с ним вообще разговаривать? Теперь Дэн очень сомневался. Прибывший доктор Романов, как прочёл на байджике Дэн, подключил портативный прибор. Ольга, глядя в монитор, удовлетворенно кивнула и отсау увезли в операционную. Даниэль успел сжать ему руку. Я буду ждать здесь, папа. Я с тобой. Спасибо, сынок. Прошептал тот, и Дану показалось, отцу даже дышать стало легче. Будто с груди сняли тяжелый груз. Оля, послушай. Аверин дождался, пока закроются двери операционной, и взял ее за плечи. Тебе нельзя оперировать. Ты должна успокоиться и отдохнуть. Пускай тебя сменят. Но та сердито оттолкнула его руки. Мне нужно готовиться к операции. Так что прошу всех на выход. А тебя я не спрашиваю, Аверин. Я в порядке. Зато ты можешь катиться к чёрту. Или к Баграеву. Пусть заплатит тебе за работу. Ты ведь за деньги к нему нанялся, верно? Не так, как у нас. Да, верно. Аверин мрачно кивнул. Он нанял меня, чтобы я тебя нашёл. И да, за деньги. Ты выполнил свою работу. «А теперь не мешай мне делать мою, и можешь считать себя уволенным». Ольга с трудом сдерживала ярость, вот только из-под нее проступало что-то еще, непонятное Дану, но что-то слишком болезненное, потому что глаза девушки были увлажными. «А меня не ты нанимала», — сказал Аверин вдруг, и Ольга отчего-то испуганно вскинулась на Даниала. Да-да, именно испугана. Это не могло быть ошибкой. Значит, не тебе меня увольнять, милая. И он так зловеще улыбнулся, скорее оскалился, что даже Дану стало не по себе. Как ты всё это время знал? Знал и морочил мне голову? Первым не выдержал Даниэль. Вы, оказывается, добрые знакомые. Она моя девушка. Не глядя ответила Верен. И я не взялся бы за твоё дело, Баграев, если бы ты не показал мне её фото. Я ж не шизоид, лезть в это ваше змеиное ко дло ни за какие деньги. Ты не брал у меня деньги. Не переживай, возьму. И я не благотворительная организация. Как всё прояснится, сразу возьму. Ольгу ты нашёл, выходит. Вторая часть контракта выполнена. Аверин стоял у окна, сунув руки в карманы брюк. В ответ на слова Даниял он лишь небрежно повел плечом, давая понять, что тут услышан. Они ждали в коридоре перед операционным блоком, куда их выставил персонал. Волошин сквозь зубы представился Даниялу очень сухо и официально. Пообещал прислать сотрудника для составления протокола и удалился. «Ну, конечно, не к лицу подполковнику самому заполнять бумажки». Зато Саверина манера прощались как добрые приятели, не уж-то давние знакомые. Она не хочет со мной разговаривать. Негромко спросил Даниэль. Аверин снова неопределённо то ли пожал плечами, то ли просто размялся. Не хочет, значит. Что там произошло, Аверин? Тебя что били? Да он очень старался, чтобы вопрос прозвучал ровно. В конце концов, тот действительно полетел разбираться с его делом. Но почему это так возмутило отца? Кого? Меня? Изумление Аверина было настолько неподдельным, что дан почти поверил. Кишка-танка. А вот из страны вы провожали вежливо, правда? Но вы провожали. И вот хер я ещё в такой впрыгусь. Ходишь как с закрытыми глазами, все будто воды в рот набрали, ничего не понять. Местные «Столичные!» «Ого!» Аверин закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Он долго так стоял, не шевелясь. Да он даже решил, что тут уснул стоя. Вдруг он йог и может спать в любом положении. Но Аверин оказался не йог. «Ты о другом должен сейчас думать, Баграев!» Родил он, наконец, отмерев. «Почему все так удачно завязано на Амире-Дзагоеве?» который случайно несколько лет назад скончался на своей яхте от сердечного приступа. Не старый, здоровый как лось Загоев. Думай, Даниэль, думай, если не разучился.